«Знаешь, Рон, как она расстроилась, когда Блэк чуть тебя не зарезал. Сердце у нее где надо, у Гермионы. А вы двое не разговаривайте с ней. Если она избавится от этого кота, я опять буду с ней разговаривать», — не унимался Рон. «Она и слушать ничего не хочет. Этот кот — какое-то чудовище». «Ну, это понятно. Люди частенько глупо себя ведут со своими любимцами». Изрек мудрый Хагрид. За его спиной клюво крыл выплевывал кости хорьков прямо ему на подушку. Остаток вечера проговорили о шансах Гриффиндора на победу в борьбе за кубок, и в девять часов Хагрид отвел друзей в замок. В гостиной у доски объявлений толпилась оживленная группа гриффиндорцев. «На той неделе Хоксмит», — прочитал Рон, вытянув шею над их головами, — — Что ты об этом думаешь? — спросил он у Гарри, выбирая место, где бы сесть. К счастью, Филч не забил досками горбунью. Ход в сладкое королевство открыт. «Гари — Гарри! — вдруг кто-то шепнул ему прямо в ухо. Гарри резко повернулся и увидел Гермиону. Она сидела за столом позади них, просто ее не было видно за горой книг. Теперь она чуть-чуть их раздвинула и шептала в щелку. — Если ты снова пойдешь в Хоксмит, я скажу про карту профессору МакГонагал. — Кажется, кто-то что-то сказал Гарри? Рон так разозлился, что даже не взглянул на Гермиону. — Как ты можешь, Рон, тащить его с собой? — возмутилась Гермиона. — После того, что случилось ночью. — Я обязательно... — Ну, теперь ты хочешь сделать все, чтобы Гарри исключили из школы, — зло прошипел Рон. — Ты уже причинила столько вреда в этом году. Гермиона хотела что-то ответить, но в этот миг к ней на колени тихо урчав, спрыгнул живоглот. Гермиона испуганно глянула в лицо Рона, подхватила кота и побежала наверх в спальню. — Так что ты об этом думаешь? — спросил Рон, как будто никакой перепалки с Гермионой не было. «В прошлый раз ты почти ничего там не видел? Ты даже не заходил в зонку?» Гарри огляделся, нет ли поблизости гермионы? «Ладно, пойдем», — сказал он, — «только в этот раз возьму с собой мантию-невидимку». В субботу утром Гарри уложил в сумку мантию-невидимку, сунул в карман карту мародеров и спустился со всеми в большой зал. Гермиона то и дело подозрительно на него поглядывала. Ну, Гарри старался избегать ее взгляда, а когда все вышли в холл и двинулись к дверям, Гарри у нее на виду побежал вверх по мраморной лестнице, как будто к себе в спальню. «Пока! — крикнул он Рону. — Увидимся, когда вернешься!» Рон улыбнулся и подмигнул ему. Гарри спешил на четвертый этаж. По дороге вынул из кармана пергамент и, присев за одноглазой ведьмой, разгладил его на коленях. По направлению к нему двигалась какая-то точка, рядом с ней написано крошечными буквами Невел Долгопупс». Гарри мгновенно вынул волшебную палочку, шепнул дисцендум и сунул сумку в открывшееся отверстие статуи. статуе. Но сам не успел туда прыгнуть. Навил вышел из-за поворота и, увидев Гарри, очень обрадовался. «Привет, Гарри! Я совсем забыл, что ты тоже не идешь в Хоксмит. «Привет, Навил. Гарри быстро вышел из-за статуи, пряча в карман карту. «Что собираешься делать?» «Ничего!» — пожал плечами Навил. «Сыграем в хлопушки?» «Сейчас не могу. Мне надо в библиотеку. У меня еще не закончено сочинение о вампирах для Люпина». — О, я тоже пойду с тобой, — сияя, проговорил Невил. — Я его еще и не начинал. — Как же ты, я забыл! Я ведь его вчера вечером закончил. Вот здорово! Значит, ты мне поможешь. На лицо Невилла набежала тучка. — Я никак не могу разобраться с чесноком. Есть его надо или что? Невилл вдруг осекся, к ним приближался профессор Снег. Бедняга спрятался за спину Гарри. — Что вы здесь делаете? Снэк остановился, переводя взгляд с одного на другого. — Странное нашли место встречи. Слева и справа от статуи были двери, ведущие в разные части замка. Гарри со страхом следил, как Снэк посмотрел на одну дверь, на другую и впирился в одноглазую ведьму. — Мы не договаривались о встрече, мы случайно встретились, — сказал Гарри. В самом деле, вам это свойственно, Поттер, возникать в неожиданных местах. И почти всегда на это есть особая причина. Советую вам немедленно вернуться в башню Гриффиндора, где вам сейчас и полагается быть. Гарри с навилом, не говоря ни слова, отправились, куда было велено. А Снег, оставшись один, тщательно ощупал рукой голову одноглазой ведьмы. Гарри удалось отделаться от Невилла у портрета полной дамы. Сказал ему пароль, а сам, сделав вид, что забыл сочинение в библиотеке, остался снаружи. Подождав, пока дозорные тролли отойдут подальше, вынул карту, внимательно в нее вгляделся и с облегчением обнаружил, что точка с именем Северус Снег находится у себя в кабинете. Немешкая, Гарри помчался на четвертый этаж, открыл горб, залез в него, скользнул по каменному скату на дно, где его ждала сумка, стер с пергамента карту и со всех ног бросился бежать по подземному ходу. Закутавшись поплотнее в мантию-невидимку, Гарри вышел из сладкого королевства на зальтую Солнцем улицу перед лавкой и ткнул Рона локтем в спину. Это я, — шепнул он. Что ты так долго? Снег немного задержал. И друзья отправились прямиком по главной улице. Где ты? То и дело шептом спрашивал Рон. Никуда не делся. Странно это все-таки. Зашли на почту. Рон стал для виду прицениваться к совам, не послать ли одну в Египет биллу? За это время Гарри успел все хорошенько осмотреть, на полках сидело штук триста соп всех цветов и размеров, от серых гигантов до совсем крошечных, только местная доставка, умещающихся на ладони, и все они ласково ухали, разглядывая Гарри. Потом отправились к зонку, лавка была битком набита школьниками, и Гарри приходилось соблюдать величайшую осторожность, чтобы не наступить кому-нибудь на ногу, Вот поднялся бы переполох. Каких только диковин там не было, стоящие на полках штуковины могли бы удовлетворить самые немыслимые фантазии Фреда и Джорджа. Гарри шептом распорядился, что ему купить, и незаметно передал Рону несколько золотых монет. Вышли из лавки с похудевшими кошельками, зато карманы, оттопыривали бомбы, заряженные навозом, и котные конфеты, мыло из жабьей икры, кружки, кусающие за нос. День был ясный, дул легкий ветерок, даже в трех метлах сидеть не хотелось, поэтому они отправились в гору к визжащей хижине, имеющей самую дурную репутацию во всей Британии — Хижина стояла на холме немного в стороне от деревни, и даже сейчас, при дневном свете, вид у нее был жутковатый. Окна заколочены досками, одичавший промозглый сад. «Даже хогвартские привидения здесь не бывают», — сказал Рон, прислонившись к забору и разглядывая хижину. Я спрашивал у почти безголового Ника. Он сказал, что здесь обитает лихая компания. «Никто не может сюда войти». Фред с Джорджем пытались, но все двери крепко заперты. После подъема в гору Гарри стало жарко, и он хотел было минут на пять откинуть капюшон, как вдруг совсем близко послышались голоса. Кто-то поднимался к хижине с другой стороны, секунда другая, и они увидели Малфея в сопровождении Крэба и Гойла». Вот — Вот-вот прилетит от отца сова с известием, — разглагольствовал Малфой. Он поехал на суд свидетелем. — Расскажет там про мою руку, как я три месяца не мог ничего ею делать. Креп с Гойлом хохотнули. — Как бы мне хотелось самому услышать выступление на суде этого потлатого безмозглого великана! — Не, честно, в Йом ничего опасного нет.